Не ждите отпуска, живите сейчас. Отпуска ждут, как манны небесной. Копят деньги, строят планы и мечтают о райском уголке. О новых впечатлениях и изумительных видах природы. Дни считают до наступления счастливого момента. Вот они, большие надежды, что само по себе уже довольно опасно. Психологи давно заметили, чем выше наши ожидания, тем менее они совпадают с реальностью. И чем дольше мы ждем радостного события, тем меньше радости оно нам приносит. Наш недолгий отпуск может принести массу удовольствия, если не возлагать на него слишком большие надежды. За пару недель исцелиться от всех болезней, устроить личную жизнь, избавиться от зависимости, отдохнуть от работы, наладить отношения с близкими, получить незабываемые впечатления, восстановить нервную систему. Отпуск — это просто отрезок жизни, полный плюсов и минусов, радости и разочарований. И не огорчайтесь слишком, если что-то идет не так, как хотелось бы. Есть один секрет памяти. Когда вы вернетесь, мелкие бытовые проблемы забудутся, а приятные впечатления станут яркими и целительными. И это здорово. Наш мозг отсортирует все события и оставит только те, которые принесли положительные эмоции. Надежды и долгое ожидание все разрушают, и есть некоторые вещи, которые точно испортят отпуск и даже отравят его. Все это может иметь разрушительные последствия. Не стоит возлагать на отпуск надежду исправить отношения, если они и так держатся на волоске. Это иллюзия. Нам кажется, что в постоянной близости и фантастических пейзажах в блаженном ничего не делании, вернется любовь и возникнет взаимопонимание. Одна американка тоже так полагала и отправилась с мужем в отпуск на машине, чтобы избежать надвигающегося развода. В итоге вернулась и написала книгу «Две недели с Гитлером». С мужем развелась, хотя нет худа без добра. Книга разошлась очень быстро и принесла ей много денег. Думаю, что многие из вас, к сожалению, побывали в такой ситуации. В отпуске межличностные трения обостряются, вы постоянно вместе. Возможности отдохнуть друг от друга попросту нет. Решения приходится принимать совместно, возникают споры, раздражения, обиды. Вы вымещаете друг на друге тяготы дороги. А дорога – это, пожалуй, самое большое испытание. И плюс – стресс от изменения привычного образа жизни. Так что близкий человек, с которым немного испортились отношения, в отпуске действительно может превратиться в чудовище. Да и вы тоже от этого не застрахованы. Так что не стоит использовать отпуск как семейную терапию. Ведь даже терапия может привести сначала к обострению конфликта, и психологи об этом знают. Ехать больным и разбитым опасно. Иногда человек копит болезни и проблемы. Надеется в поездке, на отдыхе поправить ситуацию, набраться силы полечиться. Как говорится, совместить приятное с полезным. Разумное решение, если не доводить себя до болезни. Печальная история Антона Павловича Чехова это подтверждает и иллюстрирует. Он поехал в Германию на последней стадии чехотки. Ему врачи посоветовали, он и сам был врачом, хотя почему-то не лечился и даже не хотел признавать себя тяжело больным. Но на курорт согласился поехать. Чехов так страшно кашлял, что хозяин гостиницы попросил его уехать из отеля. Кашлем он беспокоил постояльцев, их тоже можно понять. Тяжело отдыхать, когда рядом кто-то мучительно бьется в кашле, да еще палочки Коха разносит. Пусть даже это великий писатель и гуманист. Антон павлович Чехов переехал и умер. В Германии, откуда его привезли на родину в вагоне для устриц в холодильнике. Очень грустная история. Но все же проверить состояние своего здоровья лучше до отпуска и полечиться дома, если доктор скажет. Довести себя до последней стадии нервного истощения, надеясь выспаться и отдохнуть в теплых краях, тоже можно. Терпеть, страдать, мучиться, но вдохновлять себя надеждой на отпуск, на новые впечатления, на забвение проблемы несчастий. «Мы отдохнем, мы услышим ангелов, мы увидим небо в алмазах», как говаривал персонаж пьесы Чехова. «И синее море, и высокие горы, и зеленые рощи». Но только невроз и депрессия могут тоже ждать отпуска, чтобы навалиться на нас всей тяжестью. Изменения привычного режима, напряжение дороги, перемена климата не слишком способствуют исцелению души. Разряженный аккумулятор не даст отдохнуть. Тревога и депрессия будут только нарастать, как у писателя Зущенко, который отправился на юг, чтобы успокоить нервы, наладить сон и забыть о напряжении и тревоге. В итоге он несколько дней пролежал на полу в номере не в силах встать, и даже закрыть окно в грозу у него не было сил. Море внушало ему ужас, а грозы — страх. Неизвестная местность и вынужденное общение измучили писателя. И он кое-как собрался и отправился домой, приходить в себя после нескольких мрачных дней отпуска. И впечатления у него остались самые печальные. Агата Кристи тоже однажды оказалась в отпуске. Понравился ли ей отдых, неизвестно, поскольку она отправилась на курорт в состоянии нервного срыва и ничего не помнила о том, как завтракала, играла в теннис и музицировала. Вообще ничего. У нее сначала умерла мама, потом горячо любимый муж ее бросил и женился на другой. И еще навалилась масса проблем и трудностей. Вот она и поехала отдохнуть. Ее искали полгода, пока она жила на курорте под именем любовницы мужа и в полном забвении играла в теннис и танцевала, так что об этом отпуске она не любила вспоминать. Впрочем, она ничего не помнила, все стерлось из памяти, и на курорты больше она не ездила. И все же судьба улыбнулась Агате, и она вышла замуж за молодого археолога на 15 лет младше. Она стала ездить на раскопки и в экспедиции, где писала свои замечательные романы, и чувствовала себя хорошо. Ей больше понравилось получать новые впечатления и работать в окружении единомышленников, чем в безумии и беспамятстве жить на роскошном курорте. Поехать в отпуск часто мечтают зависимые люди. Они искренне надеются, что в новом прекрасном месте алкоголь и наркотики их не найдут. Они убегут и спрячутся от всего плохого и темного и волшебным образом избавятся от страшной зависимости и вздохнут полной грудью свободные и отдохнувшие. Действительно, географический метод иногда применяется при лечении зависимостей, но речь идет не о двухнедельной поездке, а о полной перемене жизни, как в программе «Защиты свидетелей», когда под новым именем с чистого листа человек начинает новую жизнь. Фантазия о том, что вы исцелитесь и решите застарелую проблему, сойдя с трапа самолета, опасный. Есенин уехал с Сидорой в Америку, где начал пить еще больше. Чужая страна, чужой язык, нарушение привычного образа жизни, вечеринки и встречи. Все это усугубило проблему. И вернулся он законченным алкоголиком. Как и Высоцкий, к сожалению, который ни в Париже, ни на Таити не избавился от своей проблемы и даже попал во Францию в наркологическую клинику и вернулся из отпуска больным, и раздавленным, с тяжкими воспоминаниями о своем поведении. Так что не стоит использовать отпуск как лекарство в тяжелых случаях. Лечиться лучше дома, в привычной обстановке, а потом уже ехать, чтобы насладиться красотами и пейзажами. Как ни странно, трудоголикам отпуск тоже может повредить, особенно длительный. Раньше врачи настаивали на длительном отпуске для тех, кто надрывается на работе, но потом переменили свою точку зрения. Вместо целительного эффекта человек получал высокую тревожность. Ответственный и трудолюбивый человек в отпуске начинает переживать из-за работы, из-за квартиры и так далее. И нелепые советы отобрать у него телефон и компьютер, чтобы, дескать, отвлечь от работы, могут вызвать тревогу и гнев. Для таких людей соблюдение привычного распорядка – способ продлить жизнь. Главное – оставаться собранным. Такой человек может пойти навстречу требованиям неработающих родственников, привыкших жить за его счет, и отказаться от делового общения и работы. Но кончится это депрессией и раздражением. И, конечно же, проблемами на работе, которая и построена так, чтобы он мог ее контролировать. Поэтому важные политические деятели и финансовые воротилы выбирают короткие отпуска. Неделя-полторы дают возможность получить новые впечатления и отдохнуть от рутины, но не являются критическим временем отсутствия. Так что к привычке трудиться следует относиться с уважением, иначе переживания и тревоги затмят самое счастливое время в году. Ученые доказали, что отпуск и путешествия очень полезны. Новые места, впечатления, знакомства очень благотворно влияют на нас. В мозгу создаются новые нейронные связи, происходит так называемое обновление. Снижается риск болезни Альцгеймера, старческого слабоумия и депрессии. Путешествовать очень полезно для психического здоровья. Недаром в старину, когда не было антидепрессантов, а сниженное настроение и подавленность называли хандрой и сплином, доктора выписывали не лекарства, амацион и поездки на курорт. И это помогало. Побыв полгода на водах или совершив кругосветное путешествие, человек возвращался как новенький, здоровый и веселый. Но сейчас все изменилось, и мало кто может себе позволить прожить полгода на курорте или отправиться в длительное путешествие. Наш недолгий отпуск может принести массу удовольствия, если не возлагать на него слишком большие надежды